Глава 36. Элеонора в последние дни постоянно плакала. Лев отказывался с ней говорить, а она корила себя за то, что открыла тогда рот, неправильно оценив ситуацию. Если бы она знала, что Лев ни на йоту не поверил, этому оборванцу Алексею. Вообще не стала бы выходить тогда на террасу. Дура. Какая же она дура. Нет, во всем виновата эта тварь Галина. Она же сама взяла деньги и обещала молчать. Неужели спустя тридцать лет решила, что их договоренностям конец. Накрутив себя, Элеонора вызвала водителя, и он повез ее к дому Галины. Она удивилась, увидев перед собой тот самый старый многоквартирный дом хрущевской постройки. На те деньги, которые они с отцом ей щедро отсыпали, Она могла бы купить себе что-то поэлитнее. Даже сейчас эта сумма являлась внушительной, а в девяностые и вовсе была запредельной. «Явилась!» — ядовито прошептала Гдальская, увидев на пороге былую соперницу. «Конечно, сейчас Гали Уже не тягаться с этой нимфеткой. Шутка ли, на десятку лет моложе, ухоженная, при деньгах. Нам надо поговорить. Ну, проходи, раз пришла. Внутри все выглядело небогато, и Элеонора не сдержалась. бога. Галина замерла, а затем обернулась к ней, сверкнув яростью в глазах. «Если пришла оскорблять Фифа, проваливай. Я не нанималась выслушивать твои оскорбления, мерзавка». «За языком следи. Ты кто такая, чтобы со мной так разговаривать?» «Я кто такая? Я?» Галина взъярилась, Даже ее лицо покраснело до неузнаваемости. «Я первая законная жена льва! А вот ты бы варежку свою поганую прикрыла, разлучница!» «Не стыдно-то своему сыну в глаза смотреть? тфу. Она даже плюнула под ноги Элеоноре. «А ты сына моего не трожь! «Лучше за своим следи!» «Двух детей вне брака нагулял и нигде ответственность не взял. Я, в отличие от тебя, своего достойно воспитала». «Ну да, он же у тебя второсортный. Объедки за другими подбирает». Элеонора была так возмущена, что на несколько секунд потеряла дар речи, но не понимала, что бывшая ее мужа имела в виду. ха хо рассмеялась Галина. «Так ты не знаешь, верно? Жену моего сына звали Надя, а новую пассию твоего сына Тоже зовут Надя. Это одна и та же девица, к слову. Что твой сын так себе мужик, раз объедки подбирает, прямо как ты, весь в мать? Мой сын настоящий мужчина. И не тебе, и не такому, как твой Алексей, высказывать о нем свои гнилые суждения. И будь уверена, Надя с моим сыном будет счастлива, как за каменной стеной, и детей ему нарожает, наследников льва, которые унаследуют компанию. Элеонора не знала, что у ее сына появилась девушка, но обязана была защитить выбор Миши перед этой гадюкой, которая смела нападать на нее. Мерзкая старуха. <свят> <свят> Галина начала смеяться, услышав про наследников, Да так увлеклась, что не заметила, как стала оседать на пол. Смех оборвался, лицо побледнело, Затем побелела. Элеонора не сразу среагировала но успела увидеть, как правую часть щеки у Галины перекосила. Инсульт. Она не колебалась, когда вызывала скорую, а затем своего водителя. Элеонора женщиной была не злой, не готова была взять грех на душу и обречь человека на смерть. Пусть и Галину, которая сейчас вместе с сыном портит ей жизнь. По приезду в больницу это действительно оказался инсульт. Элеонора так перепугалась, что это она во всем виновата, что сразу же позвонила Льву. И несмотря на его обиду и боль, он примчался в больницу сразу же обнял жену и выслушал все, что произошло. «Ты не виновата. Откуда ты могла знать, что так произойдет?» Лев любил жену и даже при непонимании всей ситуации всегда был готов стать на ее сторону. «Но все будут считать, что я довела женщину до инсульта». На глазах Эли выступили слезы. Лев обнял ее, прижимая крепко к себе, и подозвал водителя жены. Попросил прислать адвоката, чтобы тот разрулил ситуацию на случай, если возникнут проблемы. Галине выделили лучших врачей, так что их уверили, что сделают все возможное. Самое сложное началось, когда в больницу приехал Алексей в подпитии. «Что ты сделал с ней?» Сразу же накинулся на льва, но охрана его не пропустила. «Мы только недавно приехали. У Галины произошел инсульт», — ответил лев. С Галиной он договорится, чтобы о случившемся она не говорила сыну. Боялся, что тот в таком состоянии может навредить Элли. Он много думал о прошлом в эти дни. Оно уже быльем поросло. Раз Галина ничего ему не сказала и сама же взяла деньги, значит, сдалась». Ее все устраивало, а Эля подарила ему сына, и за него он всю жизнь будет ей благодарен. Необратимых последствий Галине удалось избежать благодаря деньгам и лучшим врачам. Но было одно «но». Она совершенно забыла о встрече с Элеонорой. И Лев выдохнул что не придется заводить с ней неприятный разговор. Так будет лучше для всех. Вот только на следующий день на его столе лежало заявление на увольнение. Алексей решил уйти из компании. Сначала Лев хотел отказаться подписывать бумагу, но после решил, что пока так будет лучше. А когда все наладится, он отдаст Леше одну из дочерних фирм и тем самым хотя бы финансово восполнит годы своего отсутствия. Галина на удивление больше в их семью не лезла. И если Лев принял это как должное, то вот Элеонора была все это время напряжена. Она помнила. А той девице, которая приходила в офис с Галиной, уже навела о ней справки и знала всю подноготную. Та просто так не отцепится, если все же плод в ее утробе и правда от Алексея. Но еще больше Элю смущало то, что Мира была племянницей Нади, невесты Миши, которую он им недавно представил. Нет, Надя на вид ей понравилась. Не злая, спокойная. А уж как Миша на нее смотрел, это было очень важно для нее. Но родня в виде миры тяготила, хотя ни она, ни лев ничего против не сказали. Слишком хорошо знали Мишу. Тот, как бульдог, если вцепится, не отпустит. В общем... Эля тревожилась. И не напрасно. Дата бракосочетания Миши и Нади приближалась. И настроение у обоих было отличное. Надя сходила один раз в больницу к бывшей свекрови, проведала ее. Хотя та была не особо ей рада, но Надя считала, что проигнорировать факт ее инсульта никак не могла. Все же она была ее невесткой без малого пять лет. Благо, они не пересеклись там с Лешей. Хотя, судя по тому, как к концу Галина Никодимовна выгоняла ее, они и впрямь могли пересечься. Миша в это время был рад примирению родителей, и полностью сосредоточился на свадьбе. Это был его первый и, как он надеялся, последний брак. И все предостережения Нади, что она бесплодно отметал поцелуями, считал, что с ним у нее все получится, а если нет, то всегда есть суррогатное материнство». В любом случае, в ближайшие года два о детях он и не думал. Хотел как можно дольше насладиться затяжным медовым месяцем с Надей. И плевать на всех и вся, вот только счастье его было недолгим. В один из дней, пока Надя принимала душ после их утренней близости, на его телефон Поступило сообщение. Он прочитал его, и довольная улыбка слетела с его лица. Сразу, как только он прочел сообщение от Жанны, бывшей, с которой расстался, сразу же, как узнал про разлад в семье Нади. «У меня задержка, нужно встретиться». Пульс разогнался, казалось, до двухсот в минуту. Тело бросило в холод после в жар и обратно. Черт! У него ведь только стало налаживаться все с Надей. Тест сделала? В этот момент дверь в ванной открылась, и на пороге с посеревшим лицом появилась Надя. В ее руке был зажат смартфон. Алена умерла, Миш. В этот момент он моментально забыл о Жанне и ее задержке. Поставил эту ситуацию на паузу, ведь в жизни Нади произошло горе. Миша все силы бросил на то, чтобы оказать ей поддержку. Помог с похоронами, утешал и любил ее так сильно, чтобы она не плакала по ночам. Эти всхлипы заставляли его чувствовать себя плохо. Если сначала он хотел честно признаться, что у него возникла проблема на стороне, то после побоялся. Тогда она точно уйдет, уступит его ребенку, и все его надежды быть вместе будут навсегда похоронены. А этого допустить он ни за что не мог. Надя — все, чего он хотел в этой жизни. К тому моменту, когда он решил встретиться с Жанной и узнать ее планы — касательно ребенка, прошло уже недели две. Конечно, он хотел, чтобы она сделала аборт, но заставлять ее считал ниже своего достоинства. «Ты и правда не отменишь свадьбу, Миш? Я думала, мы поженимся». Когда в кафе он услышал эти слова от Жанны, Понял, что надежды ее были совсем иными. «Это исключено, Жанна. Моя свадьба – дело решённое. Все, что я могу тебе предложить – обеспечение, ни больше, ни меньше. Тогда я сделаю аборт». На этом они распрощались, и Миша забыл об этой ситуации на все последующие месяцы. Но в день, когда состоялась их с Надей свадьба, Его жизнь разделилась на до и после. Пришло сообщение от Жанны. Я передумала с абортом. Сегодня я сделала УЗИ. У нас будет мальчик.